151. Март 4. -е. Идет разложение основания старого мира. Предоставляем ему полную свободу саморазрушаться. Содрогнется и потрясется мир старый, и рушень его будет великим. То с ним и за него саморазрушатся с ним вместе